Глава 4. Через день после того, как урусы зажгли ров, в реках и в самом рву начала пребывать вода. Ей было некуда деваться, и вода пошла поверх льда. И снова Собидей дивился хитрости урусов. Копая ров, они не просто сбрасывали землю на одну сторону, как делали все, они еще и превратили в настоящую ложбину немаленькое пространство перед самим рвом с внешней стороны – в результате вода легко перехлестнула через внешний край рва и разлилась, основательно подтопив монгольский лагерь. Пришлось отодвигаться так далеко, что ни о каких камнеметных машинах не могло идти речи. Даже самые большие не добросят свои камни не то что до стены, но и вообще до бывшего посада. Не лучше оказалось и с другой стороны. Река, что побольше, стремительно разливалась, затапливая округу. Но и меньшая старалась вовсю. Ее вода, не найдя входа в большую реку, принялась затапливать пойму до следующей реки. Одно порадовало субеда и Богатура. Там стояли шатры хана Гуюка, и теперь его воины с воплями и руганью спешно отходили повыше, а значит подальше от берега реки и от города. Природа словно сговорилась с защитниками города. Она старательно заливала все подходы и подъезды, чтобы стало невозможно не только штурмовать стены, но и подтащить камнеметные машины. Те, которые все же приготовили со стороны Гуюка, пришлось с огромным трудом вытаскивать из образовавшегося болота. Урусы со смехом наблюдали со стены, как маются ордынцы со своими тяжеленными машинами по колено в грязи что-то орали громовыми голосами, но татарам было не до их криков. К чему обращать внимание? Ясно же, что смеются. Субидей злился, как никогда. Не сожги эти проклятые ров, уже на следующий день можно было рискнуть перебраться через него, поставить лучников с хорошей защитой и под их прикрытием быстро построить мост. Тогда бы и вот эта вода оказалась не страшна. Вдруг у полководца мелькнула мысль, Попытаться сделать это сейчас. Вода не столь глубока, чтобы не пройти. Пока только по колено. Первыми пойдут рабы, пусть они своими трупами заполнят ров, чтобы можно было переправиться». Дружинник со стены позвал Вятича. Почувствовав, что что-то случилось, следом тут же побежали мы с Лужкой. Следом с Воплем «А я» неслась, как и следовало ожидать Любава. Никакие усилия теперь не помогали отделаться от сестрицы. Любава стала нашим даже не хвостиком, а большим хвостом. У татар творилось что-то странное. Они явно собирались слезть ледяную воду, вернее, гнать туда рабов. Вот фашисты проклятые! Кто? Уроды! С этим Лужка была согласна. Узнав, что монголы не моются и годами ходят в одном и том же, сестрица твердо решила, что более мерзкого народа на земле не сыскать. «Правильно, Иларион сказал, и стартары они». Но откуда бы эта мразь ни была, она собиралась добраться до наших стен даже по воде. А Вятич уже пристраивал в катапульту горшок. Немного погодя снаряд, со свистом полетел в сторону рва. «Нам-то что? Мы на горе!» А вот по ту сторону рва перепугались неимоверно, потому что разлившаяся нефть горела роскошно. Молодцы византийцы, что придумали этакую штуку. Еще через минуту Лушка орала от радости не своим голосом, потому что потянувшийся ветерок погнал нефтяное пятно прямо на татар, заставив шарахнуться от воды всех. Жаль, что до татар не докричаться лушка бы объяснила им, кто они такие. На стену поднялись многие козляне. Кузнец Микулы недоуменно качал головой. Много чего в жизни видел. Но чтобы вода горела. «Микула, а это горшки из воза, которые в сарае рядом с твоей кузницей стояли. Представляешь, что было бы загореть хоть один?» «Свят, свят!» «И потушить нельзя!» «А чем?» – рассмеялся рядом Петруня, «ежели сама вода и горит. Потушить можно только песком. Выходит, те тати нам полезную штуку притащили, а мы их ругали по-всякому. Только штука не их была, а двух купчишек, которых они убили в лесу. Но нам было не до убитых купцов, и не до сбежавших Тати. До вечера козляне с удовольствием наблюдали, как их родные реки и речушки помогают не допустить ордынцев в город. Анея с удовольствием констатировала. «Теперь на месяц застрянут, может, и ждать не будут. А куда денутся, им сейчас и идти некуда, повсюду вода». «Да, это плохо, лучше бы, чтобы было. Глядишь, и Козельск целым остался бы». А мне вдруг пришло в голову, что не остановись ордынцы под Игнач-Крестом, сейчас здесь не сидели бы, но тогда они дошли бы до Новгорода или тоже застряли бы в болотах. Кто знает, как лучше. В 13 веке был один человек, которому я могла задавать любые вопросы, даже самые дурацкие. «Вятич, не зря ли мы развернули ордынцев от Игнач-Креста? Козельск могут целеть. Козельск, да, зато столько других городов пострадало бы, но мы-то знаем, что готовы, а они. Я вздохнула. Все верно. Не стоит подставлять других, выгадывая себе. Но и в нашем положении были свои плюсы. Теперь с месяц татары нас доставать не будут. Почему-то ли доходы всегда начинаются ночью? Треск и грохот разбудил не только монголов, но и жителей Козельска. На стены выскочили дружинники, закричали нам вниз «Лёд пошел! При полной луне было хорошо видно, как заметались от страха татарские лошади, как забегали сами ордынцы, пытаясь понять, что еще придумали эти русские. Переполох действительно оказался страшным. После того, как проклятые урусы подожгли лед во рву и выгорело все, что несколько дней в него стаскивали, никто уже не ждал ничего хорошего. После первых взрывов ломающегося льда шарахнулись кони, заржали, заметались на привязи, а те, кто не были спутаны, рванулись с места непонятно куда, только подальше от страшного грохота. Вернуть всех разбежавшихся лошадей не удалось, попировали отощавшие за зиму волки. Субидей услышал грохот сквозь сон, но едва проснувшись, понял, в чем дело. Недовольно поморщился и перевернулся на другой бок. В отличие от Бату и других ханов, да и не только ханов, железная кибитка богатура не была украшена внутри золотом или дорогими коврами. В ней все просто – Зато по стенам развешано оружие, дорогое не количеством переливающихся камней на рукоятках, а тем, что Субедей лично добыл его в бою, причем у очень сильных противников. Таким оружием стоило гордиться. Субедей давно уже сам не ходил в бой, размахивая саблей, но вспомнить ему было что. И в халаты, расшитые самыми немыслимыми драконами и цветами, он тоже не наряжался. Не любил. Воин должен быть неприхотлив, даже если его воле повинуются сотни тысяч других воинов. Иногда, если была необходимость, он накидывал на плечи драгоценный золотой наряд, но чаще оставался в том, к чему привык. Субидей не любил менять привычек, одной из которых была иметь женщину дважды в неделю. Ему не нужен был горем со множеством красавиц, у которых кожа гладкая, как у ребенка, тонких, способных извиваться под руками. Не нужна была помощь женщины при удовлетворении потребности. Он сам справлялся. Достаточно было просто ее присутствия. Обычно после такого, прогнав женщину и больше ею не интересуясь, он спокойно спал до самого утра. А тут вот не удалось. Вокруг поднялся такой шум, что богатуру пришлось подняться и выйти. К его кибитке никто не смел приблизиться, но по всему остальному стану бегали люди, ловили взбесившихся лошадей, оттаскивали подальше от воды свои шатры, пытались найти друг друга в темноте, раздавались крики сотников, десятников, созывавших людей, распоряжавшихся переселением еще дальше от берегов рек и рва. Субедей невольно хмыкнул. «Если так пойдет дальше, то крайним на берегу останется он. Но он-то мог не беспокоиться. Лучшее место всегда хану, богатуру и царевичам. Здесь главным был он, потому на лучшем пригорке, конечно, стояла его кибитка. Сюда не доберется вода, даже если все остальные поплывут». И снова Субедей усмехнулся. Все уплывут, а он останется в одиночестве осаждать проклятый город. Еще раз вспомнив, что глупому Гуюку пришлось вообще переселяться из низины подальше наверх, Субидей порадовался, что хоть на время ледохода и пока не спадет большая вода, он избавлен от общества этого пьяницы». Немного понаблюдав за суматохой и послушав, как трещат и грохочут льдины, наползая одна на другую, полководец отправился досыпать. Если бы он остался еще и мог послушать, что говорят его воины, устроившиеся погреться и подсушиться у костров, едва ли он смог бы спать, или Субидей все знал и без подслушивания... У одного из костров сидели несколько воинов разного возраста, но одного десятка. Жизнь каждого из них зависела от поведения другого. Они все зависели от всех, а потому были связаны крепче, чем кровным родством. Если струсит один, убьют весь десяток. Если провинится один, накажут остальных. Потому и мысли друг от дружки не скрывали. Мы столько дней в походе, чтобы утонуть среди этих лесов, «Ох, мало воина вернется домой из этой лесной страны!» «Да, чем дальше, тем труднее. Вернемся ли в степи?» «И добычи все меньше. Проклятые урусы сжигают все, чтобы не досталось нам. В этом городе, где такие страшные урусы, едва ли найдется много добычи, но и ее взять невозможно». Мертвым добыча ни к чему, что маленькая, что большая. Не пора ли уходить с тем, что есть? А куда уходить? Вокруг лес и вода. Скоро совсем нечего будет есть лошадям. Как тогда? У большинства не осталось запасных лошадей, а те, что есть, еле передвигают ноги. Если начнется падеж среди коней, мы все погибнем». «Нас завели в страшные места, откуда нет выхода». Такие разговоры шли не только в этом десятке, и сотники постепенно стали открыто говорить, что войско может погибнуть. Только железная дисциплина, да еще, пожалуй, страх перед возможностью остаться в одиночестве среди русских лесов, заставляли воинов подчиняться командам. «Если бы было куда идти, уходили бы сотнями» но вокруг действительно лес и вода. Чувствуя этот разброд, начальники ужесточали наказание, сыпали обещаниями будущей добычи, в которые никто не верил. Сулили скорый выход степи, пусть и не родные, но такие желанные. Теперь желанной стала война с половцами. Все те же степняки и в леса не лезут. Промерзшим и голодным воинам Батухана уже не казались заманчивыми богатые шубы, золотые украшения и прочие посулы. Коня бы не потерять, и рабы из этих урусов строптивые. Пока работать заставишь, рука устанет плетью стегать, а на стены так и вовсе не загнать впереди своего войска, и женщины тоже непокорные».